Первое свидание Дина пристроилась в парадном соседнего с кинотеатром дома, у окна, на площадке между первым и вторым этажом. Это был безотчетный порыв. Она шла от трамвайной остановки и глянула на свои маленькие золотые часики, которые подарила ей тетя Ира с дядей Сашей, когда она, Дина, поступила в институт. На часиках было без 25.7, то есть до назначенного времени оставалось 10 минут. Дина не хотела стоять и ждать, когда подойдет Константин Константинович. Неизвестно ведь, на месте он или еще нет. Вот она и зашла в попавшийся на ее пути подъезд большого довоенного дома с просторным и иголким парадным и широкой лестницей, обрамленной чугунной литой решеткой. На подоконнике лежала оставленная кем-то сегодняшняя газета. По всему было видно, что недавно ее использовали в качестве скатерти. Высохшие розовые круги и капли вина, крошки и обрывки фольги от плавленных сырков. И все это прямо на речи генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева на 16 съезде ВЛКСМ 26 мая 1970 года. В следующем учебном году придется брать эту газету в читалке и писать какой-нибудь реферат по материалам съезда. Дина стояла и смотрела на вечерний город, на людей, идущих по улице, на светофор, весело и быстро сменявший один за другим свои яркие цвета, и, казалось, ни о чем не думала. То есть она не думала о чем-то определенном. Мысли просто появлялись ниоткуда, и исчезали в накатывавших из глубины ее существа волнах, не поддающихся описанию чувства. Назвать это чувство как-то определенно было трудно. Нечто похожее Дина испытала, когда увидела свою фамилию в списках зачисленных в институт. Конечно, она была счастлива, ведь позади остались и напряженная подготовка с бессонными ночами и переживания перед каждым экзаменом, что попадется в билете, и после него, что поставила комиссия и хватит ли на проходной бал. Но к удовлетворению и подъему диссонансом примешивались и растерянность перед новой совершенно самостоятельной жизнью в чужом большом городе. Ведь теперь не будет рядом мамы, которая вовремя разбудит, приготовит поесть, проследит за уроками и одеждой и сомнение в правильности выбора будущей профессии. Ведь то, что знала о ней Дина, было лишь обложкой книги, вовсе не говорящей о ее содержании, или говорящей лишь поверхностно, и понимание, что сделан очень важный шаг, для отмены которого, в случае чего, потребуется не меньше усилий, а может, даже больше радость, сомнение смятение. Вот и сейчас. Конечно, многие девчонки, как и тогда, кстати, во время вступительных экзаменов, отдали бы что угодно, лишь бы оказаться на ее месте. Но то ли это, что нужно Дине? И что потом? Радость, сомнение, смятение. Да, ей нравился Константин Константинович и не только как незурядный преподаватель. С его занятий, будь то лекции или семинары, даже не самые усердные студенты уходили с неохотой. И далеко не только своей яркой внешностью, хотя при всей ее яркости было что-то неуловимое и в образе, и в манерах, подобно патине на поверхности полированного серебра, что придавало этому внешнему блеску налет благородства. И не только чувство юмора Константина Константиновича нравилось Дине. Если уж он рассказывал анекдот или шутил, это было умно и тонко. Ни разу он не позволил себе скользкой двусмысленности, какие позволяли другие преподаватели в расчете на популярность у студентов и звание своего парня. И не только его эрудированность, которую он не выпячивал, а применял исключительно по назначению для расширения кругозора своих подопечных. Константин Константинович нравился Дине, но ей бы в голову не пришло мечтать о нем как о близком друге, а тем более как о... как о мужчине. Но почему же тогда она здесь? Ее пригласили в кино, ее пригласили на свидание. Впервые в жизни. Никто-нибудь. не Не студент-однокашник, и даже не старшекурсник. А может, он пошутил? Пригласил и наблюдает откуда-нибудь из укромного места. Придет эта дурочка, или нет? Или решил развлечься? Схожу для разнообразия с некрасивой в кино. От меня не убудет. А она пусть думает, что я влюбился. Как бы то ни было. «Я пришла!» — подумала Дина. Посмотрела в очередной раз на стрелки часиков и решительно вышла из парадного. Дина увидела Константина Константиновича почти сразу. Он стоял в стороне от осаждавшей кассы и вход в кинотеатр толпы. Точнее, не стоял, а прохаживался, поглядывая по сторонам можно даже сказать, нервно поглядывая, или нетерпеливо. Дину он заметил, когда она была шагах в десяти, и сразу пошел навстречу. Константин Константинович так решительно двинулся в Динину сторону, что они едва не столкнулись. Дине пришлось остановиться, чтобы этого не произошло. — Какова пунктуальность? — возбужденно воскликнул Константин Константинович протягивая Дине руку. А ведь вам следовало минут на пять-десять э -э, задержаться. Дина тоже подала руку, которую он пожал порывисто, крепко. Вы считаете? Зачем? Спросила она с неприкрытым удивлением, глядя на Константина Константиновича. Ну, смущенно усмехнулся тот, чтоб я понервничал хоть немного. Придете или нет? Вынуждены вас разочаровать. Это не мой стиль, Константин Константинович. Интересно. Он посмотрел на Дину серьезно, но смущение и волнение, едва прикрытые улыбкой, остались. А можно мы продолжим эту тему после короткого обсуждения животрепещущего вопроса? Слушаю вас, сказала Дина. «Мы можем пойти в кино, а можем в кафе. Mm -hmm. Еще мы можем пойти в кино, а потом в кафе». «Третий вариант, с вашего позволения». Константин Константинович засмеялся и еще внимательнее посмотрел на свою студентку. Он достал из нагрудного кармана билеты и легко взял Дину под руку, направляясь к входу. «У нас есть десять минут на буфет». «Не хотите перекусить?» — спросил он. «Спасибо. Я из-за стола», — ответила Дина. «Но если вы хотите...» — Константин Константинович улыбнулся. «Я тоже сыт. К тому же нас ждет ужин. Вы не имеете ничего против радуги?» «Нет, не имею», — сказала Дина. Что она могла еще сказать? В рестораны и кафе студенты вроде Дины, жившие на стипендию, ходили нечасто разве что на чей-нибудь день рождения, устроенный в складчину, или по случаю свадьбы, которые к последним курсам стали случаться все чаще. Они прошли к своим местам, в самом центре зала. Константин Константинович откинул сиденье для Дины и уселся сам. Он повернулся к Дине и посмотрел на нее с улыбкой. «Итак, мы остановились на вашем стиле». «Вы считаете, что женщина должна быть пунктуальной и обязательной?» «Я считаю, что каждый должен быть обязательным и пунктуальным», ответила Дина, глядя прямо перед собой. Она разглядывала проходящую мимо публику. Новый взамен старого плюшевого, расписанный красками, занавес, стильные светильники – Кинотеатры открыли после ремонта совсем недавно. — А как же женские слабости, капризы? — не унимался Константин Константинович. — Ну, кому нравится, пожалуйста. — А вам не нравится? — Мне нет. — А что вам нравится? — Мне естественность и прямота. — И как оно? Получается так жить? Получается. Не тяжело? Наоборот, очень легко. Правда? Не переставая улыбаться, спросил преподаватель. Но тут свет стал медленно гаснуть. Запоздавшие зрители спешили занять свои места. Денин спутник близко наклонился к ее уху и сказал. Вы меня заинтриговали. Можно мы продолжим позже? Дина повернулась к нему. На экране вспыхнул свет. Лицо преподавателя было совсем рядом, в сгущающейся темноте. И сейчас оно выглядело особенно эффектно. Правильные крупные черты лица, подчеркнутые боковым освещением, мерцающие блики в глазах, очень внимательный, но мягкий и волнующий взгляд, губы, приоткрытые в полуулыбке. «Можно», — сказала Дина, — и отвернулась к экрану, но краешком глаза она видела, что Константин Константинович продолжает наблюдать за ней. Тогда она спокойно посмотрела ему в глаза. Тот улыбнулся и устремил взгляд к экрану.